Из-за жары шли ночью. не заинтересовался прайд львов. Готовилось нападение. Чтобы не подвергать превратностям случая людей, Хантер решил пожертвовать ослами. Развьючивать было некогда. Ослов пустили в рыкающую тьму в надежде, что несъедобные бидоны от них останутся. Но очумевшие от страха непарнокопытные, победно грохоча оцинкованной тары, прорвали цепь ночных разбойников, обратив их в постыдное бегство. Здесь не предпринимается попытка развенчать львов. Напротив, незначительные пятнышки на репутации героического зверя — это как пятна на солнце. Кстати, молва утверждает, что льва называют царем за то, что он может, не моргая, смотреть на это уважаемое светило. Но ведь и многие другие кошки от прямых лучей феба не слепнут. Так уж у них глаза устроены. Лев прежде всего обличьем царь. Высок взгляд его. Он смотрит куда-то выше ваших голов, словно не замечая вас. Выражение его морды величественно и сосредоточено. У льва грива. У львицы гривы не бывает. Стихи Лермонтова «И терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте, рассматривать как зоологическую информацию нельзя». Литература веды давно уже оправдали великого поэта, сказали, что тут творческий вымысел, индивидуальное видение и так далее. Хотя право лучше было бы объяснить досадную неточность отсутствием в России во времена Лермонтова справочной литературы, да и львов тоже. Подобные львам звери, если и водились под Москвой, то значительно раньше, 15 тысяч лет назад. Они в те времена жили на Урале и Украине. Теперь их называют пещерными. Но не за то, что жили в пещерах, а потому что Древние люди рисовали их на стенах пещер. «Лютый зверь скачил ко мне на бедры, и конь со мною повержи!» Владимир Мономах по учению детям. Последнего льва в нашей стране в низовьях Дона убил, по-видимому, киевский князь Владимир Мономах. Но был ли этот лютый зверь действительно лев, достоверно неизвестно. Сейчас львы уцелели только в Африке, общим числом около 150 тысяч, не больше. Да в Индии, в заповеднике, около 200. Но мы отвлеклись. Нас интересует сейчас грива, в общем-то, единственный внушительный атрибут, указывающий на власть зверя. Он ему неизвестен. И скипетр, и бунчук, и держава. Гривы бывают черные и светлые, большие и не очень. То грива растет лишь вокруг шеи, довольно скромным воротником, но бывает грива мощная и страшна, венчает спереди, как запущенная стрижка широкий лоб, а затем окутывает шею и снизу по брюху топорщится. Ученые систематики главным образом по разнообразным гривам отличают среди львов около 10-12 подвидов. Черная грива у берберийского и сомалийского львов, у массайского, капского и персидского гривы темно-бурые, у других желтые. Самая пышная грива была у величественного берберийского льва, теперь уже истрепленного. Она покрывала густые плечи, и холку, и лохматой грядой росла по брюху. У небольшого сомалийского, длиннохвостого и длинноногого льва грива на брюхе нет. Нет ее и у масальского льва. У него вообще грива не густая, короткая, зачесана назад а олба. Плечи без гривы. Таковы же по части гривы львы, Трансвале и Мозамбика. Сенегальский лев чуть меньше берберийского, более рыжий и без гривы на брюхе. У абиссинского, капского и персидского львов грива и на брюхе, и на плечах. А вот у индийского льва, из всех львов наиболее серого цветом шкуры, грива невзрачная, жидкая, либо ее совсем нет. Грива льва представляет. Потому, в каком она у него состоянии, охотники, бывало, определяли и возраст, и болезни, и даже настроение зверя. Шкура с хорошей гривой в начале века в Африке в Мамбасе стоила фунт стерлингов. Львов истребляли много, перепроизводство шкур получилось. Если не царствен, то, по крайней мере, великолепен и хвост льва. Длинный, тонкий, тугой, он содержит в себе необъяснимую силу, может вдруг стать прочным, как из металла, может ударить, будто это чугунная палка или фантастически мощная плеть. Но самое примечательное — кисточка, а в ней коготь, вернее, шип, пробившийся сквозь кожу последний позвонок. Кисточка на конце хвоста у льва и львицы. У льва не рев, гром небесный. Но чаще львы обходятся рычанием не в полную силу, тоже весьма впечатляющим, и странными звуками, которые издаются, кажется, не горлом, а зарождается в брюхе, то есть чревовещательными, то обычные разговорчики в прайде. Что такое прайд? Пора объяснить. Прайд — это львиная стая, говорят некоторые, и тем самым приписывают льву качество, которое ему не свойственно и даже вроде неприлично, нечто вроде стадности. Нет, прайд — это не стадо, не стая, не гурт, тем более. Прайд есть прайд, и если уж идти по пути сравнений, то ему ближе другое определение – большая семья. Несколько зверей. Самец, обычно один взрослый, но иногда и два-три. Самки, детеныши, молодые львы. В иных прайдах до 18 и даже до тридцати лет. Львов. «Разновозрастные дети под всеобщим контролем и попечением. Общее руководство осуществляет старый лев, глава семьи. Видели прайды из одних лишь львиц, своего рода клубы амазонок. Только непонятно, кому принадлежат эти восемь львят. Трое из них примерно вдвое больше пяти остальных, значит, они не могут быть братьями». У них должны быть разные матери. Но все шесть взрослых львиц одинаково ласковы со всеми малышами. Когда львенок проходит возле взрослой львицы и даже льва, жесткий язык непременно нежно пройдется по его мордочке или спине. Бернгард Гржимек У Прайда собственное владение. Обычно это десятки квадратных километров зарослей и открытых мест. И все, кто перебивается травкой, веточками, листочками, принадлежат львам. Если люди им не мешают, львы рационально ведут свое хозяйство. Как-то умудряются сочетать рождаемость львят и стабильность пасущихся вокруг стад. Лишнюю антилопу никогда не задавят, да будут мясо столько, сколько могут съесть. Прайд из четырех львов, например, убивает большую антилопу или зебру обычно раз в неделю. Один лев за год уничтожает примерно 15 крупных животных со средним весом 110 килограммов. Естественно, он делит добычу со своими братьями по стае. Бернгард Гржимик Когда придет время позаботиться о продлении рода, случается это в любой месяц года, лев уводит подругу подальше от прайда. Потом они в прайд возвращаются. Беременность у львицы — сто-сто дней. Рожать она из прайда уходит — Логово приглядит где-нибудь в гуще колючих кустов, в высокой траве или в расщелине скал. Трех, редко 5-6 львят принесет она, слепых, пятнистых. Примерно шесть недель живет с ними в уединении. Но контакта с прайдом, по крайней мере, вокального, не теряет, перекликается ревом. Время быстро летит, и вот гордое материнством... Львица возвращается, ведет полуторамесячных резвых и очень на вид симпатичных потомков в большую свою семью.